Глава восемнадцатая Неизвестно, каким чудом, и Женя сумела на следующий день столь же удачно выбраться во дворец и не заслужить ни одного упрека со стороны Реджеса. Тот больше не поднимал прежнюю тему, и вообще казалось, что между ними все как обычно, и Женя приехала на этот раз не вечером, а днем, намереваясь вернуться засветло. Но детей не оказалось в комнате, те были на прогулке. Зато она встретила принца Карлоса, который как часовой на своем месте сидел в кресле и неустанно пялился в одну точку на каминной полке. — Ваше высочество! — поздоровалась Женя и ожидаемо не получила ответа. В соседней комнате истошно закричал младенец, и графиня поспешила туда. Оказалось, маленький принц был там один в своей кроватке без присмотра няни, а кормилица еще не пришла. И Женя проверила пеленки, как могла, укачала его, хотя не умела это делать, и уложила в кроватку. На какое-то время ребенок затих. Она вернулась в гостиную. «Где же няня принца?» громко спросила она. «Он там совсем один». Карла Сарку открывал очередную бутылку вина и не ответил ей. «Я пойду разыщу ее», — с раздражением сказала и Женя. Вся эта ситуация уже начинала выводить ее из себя, и она не знала, сколько еще выдержит. Хотелось бы ей бросить все это и больше никогда не появляться во дворце и не видеть этой унылой комнаты, где царит только смерть, тоска и слезы. Целый день полный кавардак, и прислуга не справляется с обязанностями. Даже вещи вокруг разложены не так аккуратно, как было при принцессе, создавая ощущение беспорядка. И Женя ненавидела беспорядок. Ни в комнате, ни в жизни. И все же она держалась. Держалась, наверное, ради памяти о Лорене и ради ее детей. «Нужно срочно найти ее!» Повторила она, подходя к двери. Младенец не может быть без присмотра. Пусть хотя бы меняются с прислугой, чтобы смотреть за принцем. Сезар. Его зовут Сезар. Проворчал тихий голос позади нее. И Женя обернулась. Заговорил. Он заговорил. Она подбежала к креслу. Вы дали имя принцу? Какое красивое. А где же няня? Вы не знаете? Я сам прогнал ее. Она здесь по приказу королевы. Если бы она хотела убить ребенка, то давно сделала бы это. Прошло достаточно времени, а она всего лишь смотрела за ним. Во всех бедах виновата королева. И никого из ее людей здесь не будет. Упрямо повторил принц. После чего сделал очередной глоток прямо из горлышка бутылки. И Женя покраснела от возмущения. Это что он хочет, чтобы еще и заботы о маленьком ребенке свалились на нее и двух бедных служанок? Она и без того не знает, что со всем этим делать, а он сидит, отказываясь что-либо решать. Может, ей сейчас еще побежать в город и искать новую няню для малыша, да такую, чтобы устроила его высочество? И Женя почувствовала себя такой уставшей и такой злой на все происходящее, что не могла больше сдерживаться. — Хорошо, во всем виновата королева, — резко заговорила она. — Если вы сейчас не встанете и не возьмете себя в руки, кто защитит ваших детей от нее? Она же чудовище, не пожалеет никого. Кто убережет их? Кто позаботится о них? Вы не можете позволить себе сидеть на месте и опустошать запасы погреба, и мне надоело это видеть. Я не ваша служанка, чтобы крутиться тут целый день, и у меня своих проблем предостаточно. Разбирайтесь сами со своими делами, а я поеду домой, раз вам совсем нет дела до собственных детей». Ей бы ударить подушкой это безучастное лицо, но она не настолько обезумела от злости поэтому и Женя просто развернулась и стремительно направилась к двери. Принц не остановил ее и ничего не сказал. Она погромче хлопнула дверьми, уходя прочь, ощущая наконец-то свободу, но не чувствуя никакой легкости, потому что знала, сколько несчастья оставляет неразрешенными в этой самой комнате. Однако, как и хотела, и Женя вернулась домой обнаружила, что Реджиса там нет, и решила, что как примерная жена будет ждать его возвращения, а во дворец больше не поедет никогда. Ну, разве что король пригласит их с графом на очередной бал. И Женя поднялась к себе и села за туалетный столик. Странно, что Авелин тоже не была дома. Обычно она всегда на месте. Графиня де Баккарт посмотрела на свое отражение в зеркале и заметила ужасную бледность и такой усталый вид, точно она век не спала. Она принялась сама расплетать волосы, раз уж Авелин здесь не было. У нее очень болела голова и хотелось полежать немного. Прежде чем лечь, она все же спустилась вниз и расспросила прислугу о том, куда пропала Авелин. Про графа можно было даже не спрашивать. От других служанок она узнала, что Авелин, пользуясь отсутствием госпожи, убежала смотреть вещицы на городской ярмарке. — Ах, да, сегодня летняя ярмарка, — припомнила и Женя. Ну, пускай гуляет. Я посплю немного. Она направилась к лестнице, — но, поднимаясь, вдруг ощутила, как сильно кружится голова, и присела на ступеньку. — Госпожа графиня, с вами все в порядке? Две испуганные горничные подбежали к ней. И Женя должна была признать, что так плохо себя не чувствовала никогда, хотя и была уставшей последние дни. Она попросила одну из девушек сходить за врачом, а вторая помогла ей подняться наверх, чтобы дойти до своей комнаты. Врач приехал довольно скоро и осмотрел графиню. И Женя отослала служанок в кухню. Только тогда она с серьезностью посмотрела на доктора, чтобы задать интересующий ее вопрос. «Вы полагаете, я могу умереть, господин Норбер?» В ее глазах читалась такая обреченность, что улыбка врача, которую он не смог сдержать, казалась неуместной. «Ну, не будем торопиться со смертью, госпожа графиня. Все происходит в свое время. Сейчас вы готовитесь подарить миру новую жизнь». «Что это вы такое говорите?» «Все признаки говорят о том, что вы ждете ребенка. Нет никаких сомнений». Поэтому не волнуйтесь ни о чем и как следует отдохните. Вам теперь нужно больше отдыхать и гулять не верхом в городе, а только во дворе у дома». И Женя выслушала наставление врача, поблагодарила его, попрощалась. Но все это точно в тумане. Когда он ушел, она подошла к зеркалу у шкафа и непонимающе пригляделась к своему отражению. Ничего не изменилось в ней. Никакой новой черты. Но вот же чудо! Она подарит Реджису сына, как давно мечтала. Она уже не надеялась, что это возможно. И вот, пожалуйста, у них будет ребенок. Они станут любить его. Вместе. Как настоящая семья. И, наконец-то, все в их жизни станет на свои места». И Женя подпрыгнула от радости и рассмеялась, прикрывая рот ладонями. Лишь бы прислуга ничего не узнала. Она скажет Реджесу первому, только ему одному, и никому не разболтает свой секрет, так никто раньше нее не выдаст этой тайны. Она села на постель, продолжая улыбаться, и, чувствуя, как счастье переполняет ее, мешая спать, думать и толком соображать. Неужели ее главная надежда сбылась? Это значит, что она совершенно здорова, с ней все в порядке, и скоро непременно остальные дела пойдут на лад. Спустя пару часов вернулась Авелин, принесла для Ежени всяких безделушек с ярмарки и подивилась ее веселому настроению. Давно она не видела графиню такой. — Чему вы так радуетесь, мадам? — спросила она. Ваши глазки прямо-таки светятся сегодня!» Она понизила голос до шепота. «А что, ваш поклонник? Клялся в любви больше обычного? Не говоря о нем!» — отмахнулась Женя. «Просто у меня нет причин для грусти. Все замечательно!» «Вот так бы сразу! А то сидите, думаете о чем-то!» К вечеру и Женя устала ждать и спросила у Авелин, скоро ли приедет граф. Та ответила неопределённо. Его сиятельство никогда рано не возвращается после собраний у генерала де Фатье. Он мог получить какое-нибудь поручение и уехать из города, а мог остаться при дворе. «Ложитесь спать, завтра всё станет понятно». И Жене последовала совету, хотя сон не шёл. Но она была так счастлива, что не обращала на это внимания. Когда на утро граф также не появился дома, она не смогла утерпеть и решила все же доехать до дворца и спросить про него. Ему же можно искать ее, когда она пропадает из виду, а ей что, нельзя? В конце концов, у нее важная новость. А если она не найдет Реджиса, то расскажет свою новость Мирее. Та с ним почти не видится и не сможет разболтать а дома она уж скажет ему раньше, чем он услышит от придворных на очередном балу. С этими радостными мыслями Иженни села в карету и поехала в ненавистный со вчерашнего дня дворец. Там она разыскала слугу генерала Фатье у его кабинета и расспросила насчет своего мужа. Оказалось, что тот покинул двор вчера и уехал по поручению генерала. Иженни была крайне разочарована но отчаиваться не стала и отправилась разыскивать Мирею среди гостиных, где обычно любили собираться фрейлины королевы. К счастью, по дороге ей попалась Ирена Фонтен. Дамы раскланялись Ирен, ты не видела где-нибудь Мирею? Хочу поговорить с ней». «Видела». Девушка презрительно закатила глаза. Мирея Дангран крутится подле принца Карлоса, пока королева не видит. Они, кажется, были вон в том коридоре, близ покоев его величества. «А что он там делал?» — удивилась и Женя. «Кажется, хотел поговорить с королем. Странный он сегодня. еще злее обычного, когда бывал в дурном настроении». «Зато хотя бы вышел из комнаты», — подумала и Женя, поблагодарила собеседницу и пошла дальше по коридору. Пока она думала, так ли ей нужна Мирея, и не лучше ли отправиться домой, из-за поворота прямо на нее вышел принц Карлос и остановился, заметив графиню де Бакарт. — Ваше Высочество, я искала Мирею, баронессу Дангран, — быстро произнесла и Жене, делая реверанс. В душе она надеялась, что сейчас он не вспомнит, как грубо она говорила с ним в последний раз. — А я говорил с королем мрачно заметил принц. «Он не желает, чтобы мои дети покидали столицу. Упрямый осел!» «Прекрасно!» Не вспомнил. И Женя мысленно выдохнула и поддержала тему разговора. «Но как же... Принцесса так этого хотела!» Сказала она о поездке в Вилон. «Он не станет слушать», — бросил принц. «Слишком опасно для него. Я понимаю». Но здесь опасно для них. Нужно вывести их из дворца любой ценой. Без разрешения короля это будет изменой. Знаю. Войну начинать еще рано. Мы не готовы. А будет война? Он не ответил. Вдруг глаза его зажглись с непонятной надеждой, словно у него началась вторая лихорадка. И Женя насторожилась. И не зря. Поговори с ним, кавелье. Вдруг сказал он. Может, у тебя получится. Ты вообще-то неплохо соображаешь, когда нужно. Не уверена, что это хорошая идея, мой принц. Король сейчас, верно, не в лучшем настроении. Еще подумает, что я намерена пойти против него. Ты была фрейлиной Лорены. Для тебя нормально заботиться о таких вещах. Если Магнус подумает не то, я постараюсь защитить тебя. Но не думаю, что будет необходимость. Положение твоего мужа все сгладит, ведь король доверяет ему. Отлично. Карлос Арку вернулся. Сразу нагрузил ее обязательствами и разговаривает еще хуже прежнего. А если она сейчас откажется идти, еще пригрозит ей чем-нибудь. Найдет чем. И жене нехотя согласилась на эту загадя провальную идею. Вместо в подруги Теперь она направилась на поиски короля Магнуса. Краснее от смущения и бледнее от беспокойства, она несколько минут объясняла королю цель своего визита, скромно опустив голову и стараясь говорить уверенно. Тот слушал ее без особенного энтузиазма, и она это чувствовала. «Ваше Величество, принцесса Ларена перед родами говорила со мной. Она очень просила чтобы ее дети росли в родных местах в Вилоне. Для нее это было очень важно. Кажется, она повторила нечто подобное не раз. — Уже наслышан об этом, — перебил ее король. — Мой брат приходил недавно. Вы, случаем, не по его просьбе здесь? — Я должна была прийти раньше, — быстро заметила и Женя. — Простите, мне не здоровилось. Но Лорена была моим другом, и я обещала ей, что сделаю все возможное, чтобы ее просьба была исполнена. Когда я услышала, что Ваше Величество высказались неодобрительно, я поспешила сюда, чтобы поговорить с вами. — Вы очень добры, мадам, но принцы и принцесса династии Арку должны оставаться в фиоле. Это решение не обсуждается, так будет лучше для всех и по его тону, и Женя поняла, что сейчас, согласно всем правилам, обязана поклониться и оставить кабинет, ибо аудиенция окончена. Так она и сделала. Единственное, от чего она не могла удержаться, так это от последнего высказывания. Магнус Арку уже и не смотрел в ее сторону, когда она, уходя, остановилась в дверях и произнесла спокойно. «Как вам будет угодно, мой король? Я только хотела сказать, вы могли бы сделать доброе дело, исполнив последнюю просьбу матери, что беспокоилась о своих детях. Возможно, тогда боги услышали бы ваши молитвы и подарили нашей стране наследника короны. Мы все желаем этого». Король поднял голову и все же взглянул на нее. Секундное молчание с его стороны – заставила Ежене думать, что она просто ужасно неучтива и ей следует стыдиться своего поступка. «Я подумаю», — неожиданно произнес король, отвечая на ее душевную речь. Ежене вышла, выдыхая от облегчения. Она решила поскорее убраться отсюда и не искать больше Мирею. «Можно дождаться Реджиса дома. Целее будешь» и не попадешь в очередную историю, ведь ей сейчас нужно думать не только о себе». С такими мыслями она от дверей кабинета поспешила к лестнице, но на пути ее желания вновь появилась мадемуазель Рен, на этот раз она целенаправленно разыскивала и Жене. «Мадам де Бакарт, хорошо, что вы все еще здесь. Королева узнала о вашем приезде и просит вас к себе». Графиня застыла, ощутив неприятное тревожное чувство, вновь уколовшее ее изнутри. «Да, я сейчас буду», — обреченно отозвалась Жене. «Определенно нужно было уйти раньше. И чего она медлила?» Она пошла вместе с Фрейлиной по коридору до комнат, где в это время королева со своими дамами занимались рукоделием и делились новостями. Когда вошла графиня де Бакарт, щебетание веселых голосов стихло, создавая зловещую тишину. Так вот, что имел в виду принц Карлос, когда говорил иной раз про змеиное гнездо. И Женя в окружении еще шести или семи дам в комнате чувствовала, как все глаза пристально разглядывают ее, и точно могла слышать их осуждающие замечания, которые они произносили в своих мыслях, не доверяя устам. На одном из стульев подле Ее величества и Женя заметила Мирею со шкатулкой для вышивки в руках. Лишь она улыбнулась ей, выдавая свое хорошее настроение и быстро отвела взгляд, делая вид, что очень занята и разыскивает нужные нитки. И не почувствовала, как мурашки побежали по телу, разом как-то побледнела и смутилась, но взяла себя в руки, чтобы подойти к королеве, сидевшей в широком кресле с мягкой обивкой в дальнем конце комнаты. Затем она низко поклонилась ей, стараясь, чтобы реверанс ее выглядел безупречно. И только после этого подняла глаза. Она увидела, как Розамунда смотрит на нее своим острым внимательным взглядом, как будто пытается отыскать в ней что-то, но не находит. — Я слышала, вы частый гость во дворце, мадам де Бакарт», заговорила она холодным, спокойным тоном. — И это несмотря на то, что должность фрейлины принцессы Ларены Более не обязывает вас бывать здесь. И Женя сглотнула ком в горле. — Да, Ваше Величество, я приезжаю очень часто. Беспокоюсь о принцах и юной принцессе, оставшихся без матери. Они так напуганы. Мне думалось, присутствие знакомого человека поможет им, немного смягчит боль от утраты. — похвальная великодушие! «Действительно. Кто же, кроме вас, позаботится о бедных детях? Здесь же все считают их за врагов. Так вы полагаете?» И Женя старалась внимательно вглядываться в лицо королевы, но все равно до конца не могла разобрать, какие та преследует цели. Эта неопределенность ее пугала, из-за чего становилось труднее подбирать слова. «Мне ничего не известно о врагах, о которых вы говорите, Ваше Величество. Я лишь считаю, что Лорена была моим другом, и поэтому я обязана была позаботиться о принцах и принцессе хотя бы первое время после ее ухода. Уверена, она бы сделала то же самое для меня». «Мне жаль, что вы потеряли друга, мадам де Бакарт. «Мне известно, что это значит». Ни один мускул на лице королевы не дрогнул, пока она продолжала говорить, и графиня по-прежнему не могла понять ее. «Но хочу вас утешить. Если вы так жаждете чаще бывать во дворце, могу предложить вам место в свите своих дам. Одно как раз освободилось, после того, как дорогая линейя Мерсье вышла замуж и уехала на Запад. «Раз вы у нас теперь не фрейлина-принцессы, ничто не мешает вам занять новую должность. Это большая честь для меня, моя королева. Дышите, мадам, дышите. Что же вы так трясетесь от страха? Не бойтесь, я вас не съем». В комнате послышалось несколько приглушенных смешков. «Если возражений у вас нет, то назначение, считаю, принятым». «Я, разумеется, не возражаю. Нужно лишь одобрение господина графа, когда он вернется из поездки по службе». «Ваш муж, полагаю, ничего не имеет против». Он не из тех людей, что склонны перечить моей воле или воле Его Величества. К тому же, не стоит вам оставаться в доме одной в его долгое отсутствие. Это небезопасно, с учетом того, что у вас нет охраны и достаточно мало прислуги. Я слышала, генерал де Фатье отдал своим людям приказ, требующий нескольких дней пути. Полагаю, будет лучше, если это время вы проведете при дворе с нами. Завтра устроим вечер игр, послезавтра отправимся на пикник, если позволит погода, затем пригласим гостей, послушаем музыкальные этюды. Все придворные смогут приятно отдохнуть. Как раз вовремя, ведь время траура по принцессе истекает. Поэтому оставайтесь во дворце жду вашего присутствия на всех мероприятиях завтрашнего дня сегодня можете осмотреть свою комнату и послать слугу за необходимыми вещами затем возвращайтесь к нам и жене только и оставалось что побледнеть еще сильнее и присесть в очередном низком реверанте да ваше величество я сделаю как вы просите «Ваше Величество!» — шепнула Мире, наклонившись к уху королевы. «Вы позволите мне проводить мадам де Бакарт в ее покое, а затем привести обратно? Она все еще не очень хорошо знает дворец». «Разумеется, баронесса. Ведь мадам де Бакарт хорошо знает только то крыло здания, где бывал принц Карло с покойной супругой». Среди моих комнат может и заблудиться. МиРЕя поспешно вышла из гостиной, уводя за собой Жене. Пока они давали распоряжение прислуге и составляли список вещей, которые нужно было прислать из особняка, Ежения между делом только и смогла быстро спросить у подруги, не знает ли она, как ей понимать произошедшее сегодня. Что королева хотела от меня? Как думаешь? «Понятия не имею», — отмахнулась Мирея. Она прежде никому не говорила о своих намерениях. На этом они продолжили хлопотать, и вскоре из дома де Бакарда во дворец прибыла Авелин на помощь госпоже, а вместе с ней небольшой сундук с вещами. В следующие дни все закрутилось, и весьма быстро, как на ярмарочной карусели. И Женя выходила в свет каждый день, Каждый день улыбалась, кланялась, гуляла, пила чай, разговаривала о погоде и последних новостях, играла в фасет, фанты, правду или ложь, словом, делала все, что полагалось ей на новой должности и что делали остальные дамы. Если бы не тягостное ожидание возвращения Реджиса, возможно, она бы не так плохо провела время. Королева особенно не придиралась к ней, Лишь изредка отпускала странные замечания в ее сторону. А еще везде и всегда требовала ее постоянного участия. И Женя не могла дождаться, когда приедет Реджис и отвезет ее домой. Даже такой не самый приятный и уютный дом, какой был у них, все лучше, чем заключение в королевском дворце. А иначе она назвать это не могла. Гуляя в саду после пикника в компании Миреи, и Женя призналась ей, как сильно скучает по Реджису и как хочет поговорить с ним. Она не успела еще поделиться радостной новостью о будущем ребенке, когда Мирая восторженно перебила ее, глядя на графиню с полным пониманием. «Я так тебя понимаю, Женя. Сама вот уже несколько дней не вижу принца Карлоса. Он редко показывается на людях». А мне бы хоть немного поболтать с ним, иначе впустую все мои попытки. Он скоро забудет меня и увлечется кем-нибудь другим. При дворе полно модниц и красавиц, только успевай выбирать. — Он, должно быть, все еще тоскует по принцессе, — напомнила графиня. — Не стоит тревожить человека в такое время. — Может, я как раз хочу утешить его, — посмеялась Мирея. — Что же ты имеешь против? И Жене было не до смеха, и она с серьезностью смотрела на подругу. Держалась бы от него подальше. Лезешь, как мотылек на огонь. Такие люди, как он, слишком опасны. Слишком много у него неприятностей из-за борьбы за власть. Выбери для своей любви кого попроще. Ведь красавцев и модников так немало. Никого я не собираюсь любить. Мирея позволила себе презрительно фыркнуть. Хватит с меня. Он мне просто нравится, не более того. А вот то, что он может получить корону, и, скорее всего, получит, это очень даже хорошо. Представь себе, как высоко взлетит та, что вовремя окажется рядом с ним. Надеюсь, я в это время окажусь где-нибудь подальше. Например, в Манже. Трусиха и Женя. За свои мечты нужно бороться. «Лично я не хочу убиваться, как ты убиваешься по своему Реджису и ждать, когда на меня упадет хоть капля счастья. Я сделаю все сама, если он не будет против». «Я больше не убиваюсь», — сухо ответила и Женя. «Разлюбила? Нет, не знаю. Но, думаю, у нас все пойдет на лад. Видишь ли, к ним из-за кустов пробирала Сирена Фонтен». И Жене королева снова требует тебя, хочет, чтобы ты рассказала что-то про матушку. Иду. В последнее время королева не давала ей ни минуты, чтобы спокойно поговорить с кем-то наедине. Она все время должна была что-то делать, что-то приносить, о чем-то рассказывать, находясь непрестанно в центре внимания. Графиня де Бакар терпела, зная, что ее мучение не вечное. Скоро граф вернется. Она попросит его и спросить у королевы разрешения для нее уехать. Затем можно будет сообщить о беременности. Тогда она наверняка разрешит и Жене не посещать мероприятие во дворце. Ну, не настолько же у нее каменное сердце, чтобы заставлять ее дальше целый день проводить на службе среди других дам до самого позднего срока. Во всяком случае и Жене надеялась на лучшее. Во время следующего музыкального вечера фрейлины по очереди играли свои этюды, пели песни. Часть гостей слушала музыку, часть разговаривала за столом с напитками и едой. Принц Доминик и принцесса Алита, которых тоже пригласили на праздник, бегали из одного конца комнаты в другой, таская сладости и переговариваясь друг с другом. Когда же они затеяли игру в догонялки, няня, которую теперь приставила к ним королева, быстро увела их из зала в коридор. И Женя играла на фортепиано до тех пор, пока от усталости у нее не онемели пальцы. Только тогда королева смилостивилась и разрешила ей отлучиться. Графиня де Бакарт играла прекрасно после долгих лет тренировки, гости не хотели отпускать ее она всем вежливо пообещала вернуться и отошла к столу за напитками наконец можно было перевести дыхание ах нет опять к ней идет эта вездесущая сюзет берси как же часто девушки из Свиты королевы крутятся подле нее и чтобы им не оставить ее в покое и жени вам бы нужно подальше отойти от стола с закусками это я как друг говорю Хочу дать хороший совет. О чем вы? В последнее время вы заметно поправились. Уже не носите корсет той мерки, которая положена среди придворных дам. Если королева заметит, будет недовольна. И Женя закипела от раздражения. Она действительно не могла больше затягивать шнуровку так сильно, как прежде, боясь навредить ребенку. Но это не повод обвинять ее в испорченной фигуре. — Да и вообще, с какой стати она лезет тут со своими советами? — Если королеве будет это угодно, я с удовольствием покину двор, чтобы поехать домой, — ответила и Женя, едва сдерживаясь, чтобы не нахмурить брови и не убить собеседницу одним взглядом. Затем она перевела взгляд в сторону и заметила, что Розамунда внимательно посматривает на них. И не заставила себя улыбнуться собеседнице. «Кто я такая, чтобы спорить с королевой?» — сказала она. «Пусть решает, как ей будет угодно. А за совет спасибо, Сюзат. Я тоже подружески посоветую в ответ. Следи за своим супругом. Он у тебя, кажется, очень любит музыку». Молодая герцогиня де Барси обеспокоенно повернулась в сторону фортепиано, где ее муж-герцог милостиво помогал очередной красавице за инструментом переворачивать ноты и выглядел при этом подозрительно довольным. Сюзет отошла от стола, а Ежене взяла сливовый сок, выпила пару глотков и поставила бокал на край. Интересно, сможет ли она незаметно отлучиться, чтобы хоть пять минут побыть в тишине». Вдруг один из знакомых голосов прозвучал прямо над ее ухом, заставив Ежене вздрогнуть. «Мадам, вам нужно выйти в коридор». Краем глаза Еженя заметила подле себя господина Фонтена. Каким-то чудом принц до сих пор не избавился от него и все еще отправляет по поручениям. «Я не могу». «Кажется, за мной следят», — пояснила и Женя. Именно такой вывод она сделала из недавних событий. «Вы позволите мне помочь?» — прошептал голос. «Если вы сможете». Ее бокал соком полетел с края стола, опрокинувшись на ее платье и оставив огромный мокрый след на шелковой лиловой юбке. «Ах, простите мою неловкость, сударыня!» — воскликнул Фонтен, всплеснув руками. — Слугу для мадам де Баккарт! К жене подбежала Авелин. — Умоляю, простите меня! Как же я мог испортить ваш прелестный наряд? — Ничего страшного, господин Фонтен. Сейчас мы быстро все исправим. Мне не составит труда переодеться. — Позвольте проводить вас. Все трое вышли из зала, не привлекая ни одного любопытного взгляда, до того обыденной казалась ситуация. Оказавшись в коридоре, они завернули за угол, куда почти не проникало освещение, и где в тени и Женя обнаружила знакомую высокую фигуру принца Карлоса в его черном траурном наряде. Теперь этот камзол смотрелся на нем как никогда к месту, и гармонировал с выражением тоски и раздражения на бледном лице. Фонтен не пошел вперед, задержав Эвелин, Авелин, а Иженни приблизилась к принцу, остановившись между ним и большим гобеленом на стене. — Вы не получали писем? — быстро спросил принц. Кажется, он понимал, что времени у них совсем немного и очень торопился, и Женя столь же быстро покачала головой. Я не была дома уже дней пять. Возможно, их не доставляли сюда. Я так и подумал. Возьмите, читайте и быстро. Прямо здесь? Ну, не здесь, конечно. Но куда же я их дену? Кавилье, сейчас не время прекращать думать головой. Все, не могу более говорить. Но что случилось? Из зала бежала Ирене Фонтен, очевидно догоняя графиню де Баккарт. Когда она приблизилась... Принц состроил весьма удивленное выражение лица и воскликнул громче, чем дозволяют правила вежливости. «Какой ужас, мадам! Разве пятна сейчас в моде?» И Женя быстро запрятала письма под корсаж платья и сейчас же опустилась в поклоне, точно только что столкнулась с принцем в коридоре и должна была приветствовать его. «Простите, мой принц, я сейчас же устраню это недоразумение». И впредь будьте осторожнее. — Мадам де Бакарт, — ее догнала Ирен. королева требует, чтобы вы отыграли следующий этюд. Гостям очень понравилось, как вы его исполняете. — Да, я скоро буду. Только переоденусь. — Авелин, идем. И Женя окликнула служанку, и они вместе исчезли в конце темного коридора. Оказавший в своей комнате, и Женя торопливо развернула первый конверт. В письме отец спрашивал ее о том, где сейчас находится ее муж. Во втором письме содержалась настойчивая просьба либо оставаться дома, либо приехать в поместье Кавилье. И, наконец, в третьем письме ее просили отыскать что-то среди бумаг графа де Бакарда в его кабинете. Кажется, это был документ с печатью, позволяющий служащим короля беспрепятственно приезжать во дворец и покидать его пределы даже в случае, если ворота закрыты и официального разрешения на какие-либо действия не объявлялось. Таким образом, офицеры тайной полиции могли выполнять любые поручения генерала и не просить для этого позволения у короля, отвлекая его отдел. И Женя дочитала письма, поспешно бросила их в огонь. Авелин внимательно следила за каждым ее движением, попутно стаскивая испачканный наряд с ее плеч. Графиня ничего не сказала, но про себя подумала, что по всему видно, будто бы принц Карлос в союзничестве с ее отцом, возможно, с кем-то еще из дворян, намерены совершить что-то против воли короля а документ нужен, чтобы не привлечь внимание дворцовой стражи. Но что им нужно? После недолгих размышлений Еженя решила, что самое первое, что сейчас намерен сделать принц, это вывести своих сыновей и дочь из столицы. Возможно, самому уехать. Но к чему вдруг такая спешка? Неужели так сильно на ход событий повлияло всего лишь рождение очередного наследника? И вскоре действительно начнется настоящая война, а не та, что скрывается только в умах людей. И Женя молча переоделась и вышла в коридор. Она ничего не могла предпринять, ибо королева опередила ее, заточив во дворце. Да и стоило ли? Снова опасная затея, исход которой неизвестен. Ее отец с союзниками всерьез вознамерился возвести Карлоса Арку на трон. Удастся ли ему это? Или в дело вступит непобедимая армия Магнуса, о которой все говорят, и кончится все это тюрьмой и казнью? Вернувшись в гостиную, графиня де Баккарт отыграла этюд дрожащими от волнения пальцами отыграла столь же совершенно. Мастерство, отточенное с годами, непросто было нарушить простым беспокойством. Поэтому королева, слушая ее игру, ничего подозрительного не заметила и преспокойно продолжила вести светские разговоры. И Женя, освободившись, прошла через зал, где разыскала Мирею за игральным столиком с другой фрейлиной. Та была очень занята игрой и не хотела разговаривать, Но и Жене не могла молчать. Лучшего времени могло не представиться. Они в толпе, среди шума и сутолоки, никто не следит, о чем они там шепчутся, ведь происходит всего лишь обычная игра в фасет и ничего подозрительного. — Мирея, как у вас с принцем? — быстро спросила и Женя, наклонившись к уху подруги. — Что? Да-да, ставлю сто пятьдесят. Ничего особенного. «Почему ты спрашиваешь?» В полголоса ответила та. «Быть может, ты поговоришь с ним? Кажется, он собирается начать войну. С чего ты взяла? Да, первый ход твой». «Это из-за сына, думаю. И может, кончится очень плохо. Ты ведь не хочешь потерять его?» «И Жене, он меня не послушает. Мы едва-едва перебросились парой слов. Ну хочет воевать, пусть воюет». «А тебе для чего это нужно?» Графиня не хотела признаваться, что опасается за судьбу своего отца и всей семьи. Просто думала так лучше. «Расслабься, все будет хорошо. Три очка. Пишу. Забыла, до скольких играем?»